Глава 15. Ты вообще мужчина? Юньхай, разумеется, не продолжил сказанное. Грохот, потрясший небо и землю, привлек внимание всех троих. Пламя вздымалось все выше. Вдалеке гремели раскаты, отголоски которых докатывались до берега. Раз слышно даже здесь, значит, в самом городе был полный хаос. — Что, черт возьми, происходит? — воскликнула Сюидзин Сянь. Естественно, никто не мог ей ответить. И Сюидзин Сянь понимала, что ответа не последует, но не могла удержаться от желания сходить и взглянуть самой. Опасность всегда идет рука об руку с возможностями. В мире совершенствующихся иметь выдающийся талант совсем не значит, что попутный ветер раздул парус, давая возможность легкими шагами подняться к облакам. Наверняка не раз придется таскать каштаны из огня подвергаясь смертельной опасности. Только тогда можно получить поистине щедрое вознаграждение. Хотя Сюйдзин Сянь занимала высокое положение на вершине Ляньбо, Дзянь Сюэ никогда не была местом для спокойной жизни. В свое время ей тоже пришлось прокладывать свой кровавый путь с самого низа. Попутный ветер раздувает парус. Без препятствий, проходить гладко. Легкими шагами подняться к синим облакам, быстро вырасти в должности. «Таскать каштаны из огня», «Работать на пользу другого в ущерб своим интересам» – выражение заимствовано из французской басни. Просто обстановка впереди была неясна ясна. Все-таки между безрассудно вступить в схватку и познать противника, познать себя и только после вступить в схватку была значительная разница. Не дождавшись от них никакого ответа, Сюидзин Сянь тихо выругала себе под нос, «Уже собираясь что-то сказать», как вдруг услышала голос Чанмина. «Похоже, нам все-таки придется отправиться в Ци Син Хэ». озадаченно обернулась и тут же инстинктивно отступила на шаг. Из глубины тумана медленно надвигались расплывчатые серые клубы. Казалось, будто в серой дымке скрывались живые люди или же ожившие тени обретали плоть. У этих существ не было лиц, а бесплодные конечности лишь отдаленно напоминали обычные на первый взгляд они двигались медленно, но расстояние между ними быстро сокращалось и вскоре эти твари оказались всего в нескольких джанах сюидзинсянь нагнулась подняла горящую ветку и метнула ее в одну из фигур пламя описало дугу и точно ударило в центр серого силуэта шух опаленный огнем серый туман мгновенно разметался по сторонам но как только сюидзинсянь подумала что огнем можно уничтожить всех этих странных тварей как серые клубы, подобно рою насекомых, вновь собрались воедино, приняв прежнюю форму, и продолжили идти к ним, причем еще быстрее, чем прежде. — Что это такое? сю дзинсянь считала, что она многое повидала, но таких странных тварей она видела впервые. И не люди, и не призраки, и уж тем более не демоны в обычном их понимании. — Это светящиеся трупные черви, — заговорил Юньхай. Его голос звучал непривычно серьезно. Говорят, что это души, одержимых трупными червями людей, которые умерли ужасной смертью. Есть также мнение, что это сгустки затаенной злобы и обиды, не примирившихся с собственной кончиной совершенствующихся. Они не боятся ни огня, ни воды и способны поглотить все и вся. И даже в Дзючун-Юане их редко встретишь. Трупный червь. Жук. Даосы верили, что в человеке живет трупный червь. Демон — олицетворение дурных наклонностей, который только и ждет, когда этот человек совершит ошибку. — Редко говоришь. Тогда почему же это случилось с нами? Все трое отступали, переговариваясь на ходу. Шаги Чанмина были шаткими, он плелся позади, не поспевая за резвыми компаньонами. Серый туман уже настиг Чанмина, когда шелковая лента Сюйдзин Сянь обвела его талию и резко отдернула назад. Нет, она не стала внезапно милосердной. Просто дзючун Юань была ей незнакома, и только Чан Мин довольно неплохо понимал суть этого места. Пусть он и слаб, но, по крайней мере, ориентировался в происходящем. Сюй Цзинь разумеется, не собиралась стоять в стороне и спокойно смотреть, как он погибает, оставляя ее одну посреди этой проклятой бездны. «Как ты можешь быть таким никчемным?» фыркнула она не забыв поворчать хоть и только что вытащила его из беды при таком раскладе они действительно будут вынуждены зайти в цисинхе впереди странные трупные черви позади разгорался хаос войны но сюдинсянь не собиралась сдаваться упрямо не желая подчиняться обстоятельствам она одной рукой оттолкнула чамина назад другой взметнула ленту направив ее прямо в серый туман Обычно невесомая и легкая лента натянулась, как струна, и словно острый меч рассекала воздух с характерным звуком, сияя пурпурным светом. Такую атаку, пожалуй, не выдержал бы даже опытный мастер. «Стой!» — выкрикнул чанмин но было уже поздно. В момент, когда фиолетовое сияние столкнулось с серым туманом, последний с треском рассеялся во все стороны, а затем моментально сгустился и сожрал шелковую ленту сэддинсянь ахнула и попыталась отдернуть ленту, но с ужасом поняла та часть которую съел туман исчезла бесследно а по той что осталось подбирался туман Юньхай среагировал моментально он не стал хватать сюэддинсянь а всего в половине цуня от кончиков ее пальца отсек шелковую ленту и коротко бросил отступаем цунь мера длины около трех целых Стоило прозвучать этому слову, как Сюй Цзинь Сянь отбросила все сожаления о любимой ленте, схватила Чан Мина за руку и рванула в сторону Цы Син Хэ. Чан Мин лишь почувствовал, как его запястья крепко схватили. Не было никакой нужды напрягаться, его тело невольно неслось вперед, оставляя позади случившееся. Глядя на скорость, с которой бежала Сюй Цзинь Сянь, спасая свою жизнь, можно было подумать, что она открыла свой ящик с секретной техникой удирания. Открывающийся ящик, метафора, обозначающая умение или мастерство, которое нелегко или не хочется продемонстрировать, секретное умение. Чан прекрасно понимал, почему она так испугалась. Ее лента, пусть и не дотягивала до легендарного Дунхайского полотна, все же была сделана из редчайших материалов. Если даже шелк, наполненный духовной силой, был с легкостью сожран туманом, Сюдзиньсянь поняла, что она не более чем кусок мяса, по сравнению с хоть сколько-нибудь прочным оружием. Теперь она и сама поняла. Юньхай вовсе не преувеличивал, когда сказал, что это способно поглотить все и вся. — Сколько же подобной дряни скрывает в себе Дючунгюань? Огонь и шум становились все ближе. В зареве пламени высокая величественная городская стена предстала во всей своей мощи. Ворота были плотно закрыты, но сю Сюйдзиньсянь это не остановило. Прихватив Чанмина, она перелетела городскую стену и приземлилась на крышу дома юго-восточной части города. Обернувшись и убедившись, что серый туман не преследует их, она, наконец, облегченно вздохнула. — Ты вообще мужчина? Ты настолько никчемный, что мне следовало бы оставить тебя на произвол судьбы. Уголок губ Чанмина дернулся. «Сначала ты зовешь меня Минлан, Минлан. Ходишь за мной по пятам, выясняя все подробности. А сейчас спрашиваешь, мужчина ли я?» Он сам прекрасно знал, в каком состоянии его тело. После недавнего поединка с Джоу Кэй, хоть ему и удалось обдурить своего третьего ученика, он все равно получил серьезные внутренние повреждения. А потому, если можно было избежать того, что истощает дух, он избегал. К тому же сказанные слова не оторвут кусок мяса. Чанмин не принимал близко к сердцу ее слова, позволив Сюйдзин Сянь выговориться. Он подождал, пока она закончит, и спросил. «А где Юньхай Даою?» Сюйдзин Сянь огляделась по сторонам, но Юньхая нигде не было видно. Она уже начала подумывать, не успел ли он спастись, или, может, просто отстал, как вдруг рядом раздался голос. «Я здесь». Юньхай появился будто из ниоткуда и шагнул к ним. «У Юньлана настолько глубокие навыки совершенствования, что я даже не смогла разглядеть их пределы. Воистину, имею глаза, но не вижу Тайшань». Наполовину льстила, наполовину пыталась выведать Сюйдзинсянь. Впрочем, в глубине души она была и впрямь поражена. «Иметь глаза и не разглядеть горы Тайшань. Не узнать кого-то или что-то знаменитое». Не оказать должного уважения, не понять, с кем имеешь дело. Юньхай не ответил и лишь улыбнулся. «Этот человек еще более скользкий, чем Чан Мин. Совершенно не за что зацепиться», — подумала Сюидзин Сянь. Вдруг она воскликнула. «Эти чертовы твари больше нас не преследуют». «Возможно, из-за Ци Син ответил Юньхай. «Что ты имеешь в виду?» Ци синхэ это первый круг Цзючун Юани. Попасть в него – значит войти в первый барьер. Очевидно, он наделен особой силой, которую боятся трупные черви, иначе бы они уже давно заполонили город. Пока они разговаривали, чанмин уже начал осматриваться. Крыша была достаточно высокой, что позволяло ему внимательно рассмотреть обстановку в городе. Несмотря на серые стены и черепичные крыши, дома здесь по своей форме почти не отличались от построек в мире людей. Сейчас повсюду полыхал огонь, крики и звуки боя раздавались со всех сторон, а по улицам мелькали силуэты сражающихся совершенствующихся. Цэйсин Хэ и правда дошел до той степени хаоса, что его стало видно невооруженным глазом. Хотя она была готова ко всему, Сюдзин Сянь все равно не смогла сдержать удивление. Неподалеку сражались двое совершенствующихся. Их фигуры мелькали в воздухе, то поднимаясь, то исчезая. «Такая ловкость и техника сравнима с уровнем образцового мастера», — подумала она. Конечно, каждый, кто осмелился вступить в дзючун-юань, уже сам по себе был незаурядным. Но истинная сила этих двоих заставила Сюи Цзиньсянь невольно встревожиться. «Если совершенствующиеся первого круга бездны настолько сильны...» то насколько же сильны совершенствующиеся второго? А еще дальше? Нам нужно найти более безопасное место. Здесь слишком опасно. Оставаясь так высоко, мы станем легкой мишенью. Но прежде чем она успела закончить вторую половину фразы, два силуэта вдалеке внезапно взметнулись в воздух и вступили в схватку. Духовная энергия сотрясала землю, а небо, плотно затянутое тучами, озарилось молниями. За считанные секунды схватка этих двоих стала центром внимания всего города. Один держал в руках посох, тонкое и длинное оружие, чью верхушку украшал восьмилепестковый цветок лотоса, усыпанный золотыми жемчужинами, настолько ослепительными, что могли затмить даже солнце и луну. Другой держал хлыст. Он был короткий и толстый, покрытый рельефными чешуйками. По его поверхности пробегали темно-красные отблески, подобно алым звездам, что таили в себе дурные предзнаменования. Оба соперника взметнулись в воздух, готовые начать атаку в любой момент. С первой же вспышкой молнии начался бой. Короткий хлыст не потерпел неудачу, как себе представляли другие. Обладатель хлыста оказался быстрее, чем человек с посохом. В мгновение ока красное свечение хлыста обрушилось сверху на обладателя посоха. Лысая голова засверкала мельчайшими частицами света. Если не присматриваться, то можно было подумать, что голова светится сама по себе. Сюдзин Сянь прищурилась. «Эта лысая голова кажется мне очень знакомой. Где бы я могла его видеть?» «Лысая голова. Буддийский монах». «Его зовут Бэйшу», — откликнулся Юньхай. «Тот самый изгнанник из храма Циньюнь?» «Верно. Когда-то он боролся за звание главы, но потерпел поражение». Говорят, что тогда на глазах у всех он рассорился с храмом и покинул цинюнь Многие были уверены, что Циньюнь пошлют за ним убийц. Кто же знал, что этот человек, исчезнувший на столько лет, вдруг неожиданно появится здесь? — А кто сейчас глава храма Циньюнь? — спросил Чанмин. — Чаньши Буку. В мире его зовут Сунь Буку. Чанмин. «Чан Мин Дао Ю знаком с ним?» — приподнял бровь юньхай «Наслышан». юньхай слабо усмехнулся и продолжил. Как только этот Буку вступил в должность главы храма, сразу же отдал приказ выследить и убить Бэйшу. Последнему очень повезло оказаться здесь. Даже если Цин Юнь захочет его смерти, им будет нелегко с ним справиться. Сюй Цзиньсянь нахмурилась. «Тогда что насчет второго?» У него уши чуть длиннее обычных. Похоже, в его жилах течет кровь демонов. Сражающиеся двигались очень быстро, но Сюдзинь-Сянь всмотрелась внимательнее. И правда, у обладателя хлыста ушные раковины были чуть заострены. Похоже, он намеренно скрывал это, поскольку его волосы не были собраны в пучок, а беспорядочно спадали на плечи. Только в движении можно было заметить их форму. Сюэцзин Сянь некогда слышала о совершенствующихся с демонической кровью, но ни разу не видела их своими глазами. Поэтому, услышав это, она непроизвольно уставилась на мужчину с коротким хлыстом. Он бился отчаянно, не уступая в силе Бэйшу. Кроме чуть более резких черт лица и светлого оттенка волос, он ничем не отличался от обычного человека. Если бы ни слова Юньхая, она бы даже не обратила внимания на такие мелочи. Владелец короткого хлыста был не только полон духовной энергии, но и чрезвычайно физически силен. Бэйшу использовал свою силу, чтобы замахнуться и нанести удар посохом, но тот перехватил удар хлыстом и при этом даже не шелохнулся. В итоге сам Бэйшу был вынужден отскочить на несколько десятков бу. «Бу приблизительно равен 1,7 метра». Битва двоих на вершине башни в самом центре Цисинхэ сотрясала небо и землю. Духовная сила бурлила, закручиваясь в вихрь, и все, что оказывалось рядом, тут же превращалось в пыль. Автору есть что сказать. Маленький театр, не имеющий ничего общего с основным текстом. Сюдзин Сянь. Ты вообще мужчина? Чан Мин. Когда ты нуждаешься во мне, то зовешь Мин Лан. А если нет, то спрашиваешь, мужчина ли я? Сюдзин Сянь. Ха-ха, не болтай ерунды. Иначе Юнь Дао Ю нас неправильно поймет. Когда это я называла тебя Мин Лан? Чан Мин. «Юньхай, тогда можно я тоже буду звать тебя Минлан?» Чанмин и Сюйдзин Сянь Примечание. Первое. На дне открывающегося ящика. Корни этой метафоры уходят в древние обычаи. В Древнем Китае существовало средство сексуального образования под названием «хранящееся на дне сундука». Это были фарфоровые фигурки с крышкой. Некоторые из них были даже меньше, чем кулак, и имели форму фруктов, внутри которых находилась пара мужчины и женщины, занимающиеся сексом. Обычно люди хранили его в сундуке, чтобы отгонять злых духов. Когда дочь выходила замуж, мать доставала хранящиеся на дне сундука и открывала его перед дочерью, чтобы показать ей путь супругов. Вышеупомянутая хранящаяся на дне сундука относилась к узкому понятию. На самом деле, кроме фарфоровых изделий, такое приданное включает в себя множество предметов, связанных с сексуальностью, например, иллюстрации. На сегодня эта метафора используется в понимании какого-то секретного навыка, которое нелегко использовать или не хочется демонстрировать, а также как то, к чему интерес был потерян, и оно больше не используется. Второе. Не утратить кусок мяса. Потерять кусок мяса ничего не стоит, не навредит. В китайском языке есть идиома, которая буквально переводится как «не повредить мышцы и кости». Это выражение также используется в значении «не повредить», «не навредить», «не причинить вреда».